Мариан Фредриксон, «Дети рая», книга Евы, книга первая, роман трилогии перевод со шведского Грищенко, серия «Апокриф», Санкт-Петербург, Амфора, Тит-Амфора, 2005 год, категория «16+.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 События трилогии разыгрываются в мире, где архаическое смешано с магическим, мифологическим и логическим, где сосуществуют различные модели мира и разные стадии развития человечества, и где Ева – представитель современного логичного и разумного начала.